Глава третья Это было погожее октябрьское утро, столь любимое колби, сколь и редкое для Лондона. На удивление, не мраченное неоткрытием очередного автомобильного шоу, незаунывным накрапыванием дождя. На ковер из окна, выходившего на оживленную в этот день Темзу, падал бледно-желтый солнечный свет. Рядом с сервировочным столиком, накрытым белоснежной салфеткой, громоздилось кресло. На столике стояли серебряный кофейник и накрытое крышкой блюдо с подогревом. «Присаживайтесь, пожалуйста», — пригласила она, указав на кресло у письменного стола. Косметики на лице Мартины не было, если не считать помады, которой она слегка подкрасила губы. Утреннее одеяние девушки состояло из коротких нейлоновых панталон, лифчика и легкого прозрачного пеньюара, небрежно подвязанного поясом. На одной ноге был отороченный мехом шлепанец. В левой руке она держала тарелку с селедкой, точнее с тем, что от нее осталось. Мартина села в кресло, перекинув через подлокотник длинные обнаженные ноги, скинула второй тапочек и потянулась, словно кошка. Взглянув на Колби, она, как бы извиняясь, улыбнулась. «Немного приустала после вчерашнего. Как насчет копченой сельди?» «Нет, спасибо», — ответил он. «Кофе?» «Спасибо, я уже позавтракал». «Я ее просто обожаю», — сказала Мартина. «Я имею в виду сельдь. Каждый раз, приезжая в Лондон, «Устраиваю себе вот такие селедочные оргии». «В школе вы учились в Англии, не так ли?» – спросил Колби. Он полагал, что вкусы у человека неизменно закладываются исключительно в юном возрасте, когда еще практически невозможно устоять перед любимым блюдом, и попытки сдержать себя ни к чему не приводят. «Да, некоторое время. Так вот, что касается работы, о которой мы говорили». «Как я поняла, вы писатель?» «Среди всего прочего был и им», — промолвил Колби. «А что вы писали? Я хочу сказать в свободное от обзоров по мировому производству баклажанов время. Газетные статьи, чаще всего из полицейской хроники. Некоторое время отвечал на письма читателей, в Париже написал несколько сценариев». Мартина, погруженная в свои мысли, понимающе кивала. «Вы действительно не хотите копченой сельди?» Подняв крышку с блюда, стоявшего на сервировочном столике, спросила она. «Нет, спасибо», — ответил он и вынул сигарету. Она вилкой подцепила сельдь, лежавшую на блюде, положила ее себе в тарелку и, словно кошка, накинулась на рыбу. «А как вы в плане секса? неожиданно произнесла Мартина. «Ждал, когда вы об этом спросите», — ответил Колби. «Вот покончите с рыбой, тогда...» «Нет», — прервала его девушка. «Я имею в виду ваши писательские способности». «Не знаю, никогда не пробовал». «Вероятно, поэтому вам и приходится зарабатывать на жизнь контрабандой часов». «У вас несовременный взгляд на жизнь?» «Думаю, так оно и есть», — согласился Лоуренс. «Но я всегда считал, что сексом лучше заниматься в постели, чем на бумаге. По-моему, заниматься подобной писаниной — все равно, что жарить мясо на радуге». «Согласна, но вы никак не поймете, о чем идет речь». «Хорошо, в чем будет заключаться моя работа?» «Моему другу нужен роман, эдакий постельный вестерн». «Зачем?» — удивился Колби. «Чтобы отыскать в нем нечто, что позволило бы ему почувствовать себя смятым грудями-арбузами». «Спрос рождает предложение», — пояснила Мартина и, присвистнув, добавила. «А какой на это огромный спрос! Вы, конечно же, слышали о Сабине Мэннинг». «Да, кто же о ней не слышал?» «Читать ее, не приняв перед этим лекарства, просто невозможно». «Так вот, этот мой друг по имени Мэриман Датли, тот самый, что встречал вас вчера в аэропорту?» «Совершенно верно. Так вот он, доверенное лицо этой Сабины Мейнинг, ведет ее финансовые дела, занимается инвестированием ее средств и тому подобным. Сейчас он оказался в затруднительном положении». А поскольку в этом есть и моя вина, я пытаюсь ему помочь. Миссис Мэннинг живет здесь, в Лондоне. У нее здесь дом, или скорее был, а другой в Париже. Мне лучше всего сразу посвятить вас в этот бизнес. Она не миссис, а мисс Мэннинг. Правда, это ее писательский псевдоним. Настоящее имя мисс Мэннинг – Флерель Скадер. В свое время она работала простой конторской служащей в одном из небольших подразделений Вашингтонского армейского управления, созданного еще в период Испано-Американской войны в целях закупки кавалерийских накидок. Несмотря на все реорганизации, это подразделение сохранилось. Они обладают поразительной жизнеспособностью, поэтому существуют даже в эру космических полетов. В одно из таких бюро в годы Второй мировой войны и попала работать Флэрель Скадер. Несколько лет она занималась тем, что осваивала тонкости своей будущей профессии, строчила на пишущей машинке, перепечатывая официальные документы за подписью полковника Рузвельта, а вечером возвращалась к себе в комнату общежития Христианского союза женской молодежи. Именно там она и написала свой первый роман. «Под названием что-то вроде «Плоти», — вспомнил Колби. «Буйство плоти», — поправила его Мартина. «Вы читали его?» «Только надписи на обложке. Тогда мне не было и 23, трех, и я считал, что до такого произведения еще не дозрел. Размеренная жизнь в американской глубинке, служба в армии, затем шатание по Парижу. Было не до романов». Этот роман в количестве 200 тысяч экземпляров был выпущен в суперобложке и несколько миллионов экземпляров в мягкой. По книге отсняли художественный фильм, который большинство религиозных и общественных организаций подвергли самой резкой критике, которой за последние 10 лет удостоился кинематограф. Когда роман «Буйство плоти» вышел из печати, его автору исполнилось 36 лет. За последующие семь лет она написала еще четыре произведения, которые были изданы общим тиражом около полутора миллиона экземпляров. Мартина задумала провернуть сулившие большие барыши из-за которого не по ее вине возникли осложнения. Она продала писательнице картину. «Должно быть нечто особенное», — заметил Колби. «Из современной живописи или мировых шедевров» «Сложности возникли не из-за самой картины, а из-за права собственности», ответила Мартина, ткнув в рыбу вилкой. Затем улыбнулась и продолжила. «Мы с мужем уже были в разводе, и когда дело коснулось раздела имущества, между нами возникли споры. Вы знаете, как это случается. Сразу появляются толпы шустрых адвокатов с взаимными претензиями. В то время у меня было туго с деньгами» я решила забрать себе несколько картин из семейной коллекции. Две работы кисти Пикассо и по одной Даффи и Браке. Четыре полотна мастистых художников не показались ей слишком уж большим вознаграждением за три года ее безрадостного замужества. Но неожиданно из Флоренции со своими претензиями и адвокатами притащилась эта старая кляча, мать мужа, и словно раненый носорог, принялась все сметать на своем пути. Адвокат, которого наняла Мартина, сообщил своей клиентке, что ее позиции в этом споре слабы, так как в момент изъятия картин супруги были уже в разводе, а само изъятие из дома, где они хранились, произошло в два часа ночи с помощью профессионального взломщика. Так что лучше всего посоветовал ей адвокат вернуть картины. Вся сложность положения Мартины заключалась в том, что одну из них она уже успела продать. Это был Браке, и продала она его Сабини Мейнинг. И, конечно, она тут же оказалась любимой картиной этой старой клячи, которая заявила моему адвокату, что если я ее не верну, она отрежет мне уши и сделает из моей головы табакерку. «Лично я считала, что вся эта шумиха и выеденного яйца не стоит. Дело в том, что я с самого начала была уверена, что этот браке поддельный». Колби почувствовал, как ёкнуло его сердце. Мать и сын промелькнуло у него в голове. «А как зовут вашего бывшего мужа?» «Джонатан Кортни Сисон», — ответила Мартина и добавила, — «четвёртый». Это действительно была подделка, кивнув, подтвердил Колби. Картину продал ему я. Охотно верю. В любом случае, ее необходимо было вернуть, а деньги, вырученные от ее продажи, я уже успела потратить. Единственное, что мне оставалось, это изготовить копию и подсунуть им фальшивку. К счастью, злополучная картина висела в лондонском доме мисс Мэннинг, а она тогда находилась в Париже. Мэримон Дадли мог бы забрать картину и держать ее у себя столько времени, сколько понадобилось бы для снятия с нее копии. Но он был в Нью-Йорке и мог приехать не раньше, чем через неделю. Дадли сообщил Мартине по телефону, когда в доме писательницы не будет прислуги, и объяснил, как в него проникнуть. «Вот так я с приятелем-художником по имени Роберта который отлично писал копии из картин, прибыла в Лондон. Продолжила была Мартина. «Роберто Джанини!» — прервал ее колби. «Совершенно верно. Вы его знаете?» «Конечно. Ведь он же и изготовил первую копию с этой картины». Мартина улыбнулась. «Представляю, что испытывал Роберта, когда вы его наняли сделать копию с фальшивки, им же изготовленной». Короче, они взяли на прокат машину и в начале первого ночи подъехали к дому. В тыльной стене особняка было окно, добраться до которого по водосточной трубе труда не составляло. Мартина помогла напарнику забраться наверх, а затем вернулась в машину. Роберто прихватил с собой веревку, на которой хотел спустить картину вниз. Они собирались забрать ее в гостиницу, где художник мог бы спокойно нарисовать с нее копию прошло двадцать минут затем еще сорок роберта все не возвращался картина висела в библиотеке на втором этаже в дальнем крыле дома у роберта при себе был карманный фонарик и план расположения комнат поэтому заблудиться он не мог мартина начала волноваться Звонить в полицию, учитывая ситуацию, в которую она попала, было безумием. Поэтому ничего не оставалось делать, как сидеть в автомобиле и кусать ногти. Начало светать, и ей в конце концов пришлось уехать.